Глава первая Винс Когда приедет медсестра, спрашиваю, выгружая из машины наши сумки. Одри окидывает деревянный домик равнодушным взглядом и, пожав плечами, отвечает бесцветным голосом. Обещала к вечеру. А как она доберется в эту глушь? Снова бесстрастно поднимает и опускает плечи. «Одри настолько сейчас погружена в себя, что ей будет наплевать, даже если Земля в следующую минуту разверзнется и поглотит все вокруг, включая ее саму. И на первый взгляд кажется, словно она никогда не выберется из этого состояния. ПТСР. Это не пустое понятие для «Одри Ланкастер. Но то, что она сама попросила о помощи, говорит о том, что она сильная личность, готовая бороться за свою жизнь и выгрызать у паники нормальное существование. Нужно только немного помочь ей в этом. Чуть ли не впервые с момента нашего суддри знакомства я не отпускаю шуточек и не улыбаюсь постоянно. Друзья в шутку называют меня «Доктор Ви». Но «Отри» доведется прочувствовать на себе всю силу этого прозвища. Пару лет назад я оставил практику в больнице, потому что чувствовал, что становлюсь хуже своих пациентов. Если они хотя бы не понимали, что сошли с ума... То я ощущал, как с каждым днем меня все стремительнее покидает рассудок, и испугался. Когда-то я вывел для себя простую истину Если ты чувствуешь, что сходишь с ума, и тебе от этого становится страшно, значит, не все потеряно, и тебя еще можно спасти. Но если ты наслаждаешься данным процессом, то шансов нет. Так вот, мне стало страшно. Не просто страшно. Я боялся даже думать о том, что окажусь на месте тех, кому вкалывались седативные препараты, потому что вряд ли я стал бы похож на Колина, нашего самого спокойного пациента». Я был бы бойным тем, кто постоянно нарушает больничный режим и доставляет хлопоты санитарам. Как только оставил врачебную практику, я засел дома с бутылкой виски. Мы заперлись с ней в гостиной и стали думать, чем нам заниматься дальше. Я всегда был непостоянным в отношениях, поэтому первую бутылку сменила вторая а за ней третья. Те, кто думает, что психиатры всегда пребывают в состоянии дзен, сильно ошибаются. Мы тоже живые люди, которые испытывают эмоции и плохо с ними справляются. Некоторые вообще не выдерживают и сходят с ума или даже кончают жизнь самоубийством». Одно дело влезть в чужие мозги, изрядно в них поковыряться и найти источник проблем. И совсем другое в своих. Куда ты не можешь заглянуть, как сторонний наблюдатель, чтобы вытянуть на поверхность корень зла. Поэтому практически у каждого психиатра есть свой психоаналитик, который лечит наши души, покрытые слоями чужих проблем. Итак, специалист, слой за слоем, снимает с тебя груз психологических трудностей. Я никогда не был чувствительным и не пропускал через себя болезни и симптомы своих пациентов. В противном случае можно просто лечь рядом с ними и смотреть в потолок невидящим взглядом, ожидая следующей дозы седативного Моими способами избежать сумасшествия стали юмор и секс. Сначала это просто помогало сбросить напряжение. Я менял партнерш в поисках свежих ощущений, которые позволят мне отключиться и найти ту точку опоры, которая даст силы двигаться дальше без оглядки на прошлое. Я так увлекся телесными удовольствиями, что сам не заметил, как оказался в теме. Не то, чтобы меня туда кто-то насильно тянул. Я лишь ослабил свой самоконтроль и позволил жизни вести меня за руку, чего раньше себе никогда не позволял. А в итоге я стал владельцем клуба, который предыдущий владелец собирался закрывать. Мне пришлось потратить все свои сбережения, чтобы купить его и внести изменения, которые посчитал для него полезными». И не прогадал. В мой клуб стремятся все, кто хотя бы немного связан с темой. Каждая приватная комната расписана на неделю вперед. Люди готовы платить за это немалые деньги. Я создал свое царство на руинах провалившейся идеи и теперь упиваюсь результатами своего труда. Без ложной скромности скажу, Я достиг успеха, который сделал меня знаменитым в определенных кругах. Я не страдаю ненужной скромностью, и тщеславие мне, как и другим людям, не чуждо, поэтому действительно наслаждаюсь своей работой. Но мне пришлось отодвинуть ее на второй план, когда Содри случилась беда. К этой девочке я пытаю особую слабость. Не знаю, почему и когда это случилось, но она мне дорога. Как будто является членом моей семьи или даже частью меня самого. Самое интересное во всем этом, что я никогда не чувствовал к ней сексуального влечения, хоть и был ее первым домом и чуть ли не единственным. Одри попала в мой клуб случайно, и я стал тем, кто провел для нее краткий экскурс в тему. С тех пор она играет за мою команду, быстро приняв решение, что хочет стать доминатрикс. И преуспела в этом деле. Хотя я всегда видел в ней задатки сабмесив, готовая отдать контроль в мужские руки. В какой-то момент я уж было думал, что ошибся. Чего со мной обычно никогда не случается, но потом появился и расставил все по своим местам, подтвердив мои догадки о том, что Удри просто нуждалась в правильном доме. Теперь же Удри была не похожа на саму себя, избитая, потрепанная, истерзанная оболочка. той жизнерадостной и сильной девушке, которая в моем клубе поставила на колени ни одного мужчину. Я помогаю ей занести чемоданы. Мы как раз поднимаемся к крыльцу, когда позади нас останавливается машина. Я оборачиваюсь такси, всматриваюсь и замираю, когда открывается задняя дверца и от Оттуда появляется та самая медсестра с длинной косой. Мне даже кажется, что день перестал быть таким унылым и пасмурным. Словно выглянуло солнце. Отвратительно сопливо звучит, но в эту самую минуту я вижу именно это. Как все вокруг озарилось светом и как стало тепло. Я ставлю чемодан нодри на веранде и спешу помочь девушке, которая тянет свой от отъезжающей машины, и попутно рассматриваю ее. Она одета в легкое платье до колен, короткую светлую джинсовую куртку, а на ногах у нее сапоги, похожие на ковбойские. Вместо одной косы заплетено две, и они перекинуты через плечи. Почему-то в этом образе она еще трогательнее, чем в медицинской форме, и я не могу отвести от нее взгляда. «Давайте помогу», — предлагаю, подходя к ней. «Спасибо», — говорит она нежным голосом, похожим на голос феи. «Когда-то давно моя мама читала мне сказку про Питера Пена, но не его приключения меня интересовали». Я так живописно представлял себе фею день, что у меня в голове сложился определенный образ. И вопреки всеобщему представлению, что у нее были светлые волосы, я все время видел ее с темными, как вот у этой медсестрички, имени которой даже не знаю. Меня зовут Винсент. Представляюсь я, пока мы идем к дому. Элисон, отвечает она и слегка краснеет, — а я готов крепко зажмуриться, чтобы последнее изображение ее краснеющей навсегда было выжжено в моей памяти. Приятно познакомиться, Элисон, говорю жадно, пожирая глазами румяные щеки.